Глава шестая. У него дома. Каждый день в этом мире что-то происходит. И каждый день у меня возникает впечатление, что нужно очень внимательно относиться к хорошим или плохим последствиям этих событий. После нападения на школу, приобретения телевизора, дегустации слёз Наталии, Встреча с Пифагором и появление в нашем доме Феликса, я решила, что больше ничего необычного на этой неделе уже не будет. Однако эта история лишь продолжала набирать обороты. Может, Вселенная, узнав, что я хочу с ней общаться, услышала меня и стала в ответ посылать сигналы? Сегодня я встала после полудня и вышла на балкон. Рядом уселась птичка, что-то вроде воробья, и принялась радостно чирикать. Пение было весьма мелодичным, с отличительными тремоло, наполненными тончайшими вибрациями. Я подумала, что эта пернатая, вероятно, хочет поговорить, и что мы с ним, как два самых храбрых представителя наших видов, наконец преуспеем там, где я потерпела поражение в случае с мышами, людьми и рыбами. Балансируя на перилах, я направилась к птичке. Воробей подпустил меня к себе, поглядывая то правым, то левым оком, глаза у птиц расположены по бокам головы, поэтому смотреть прямо перед собой они не могут. Я тихонько проурчала. «Здравствуйте, воробей!» Он не двинулся с места и в ответ выдал еще более мелодичную трель. «Неужели...» Он действительно понял меня и ответил. Я подошла ближе. К моему величайшему удивлению он отпрянул, подпрыгнув несколько раз на своих крохотных лапках. «Мы можем с вами поговорить». Он ничего не ответил и отлетел в дальний угол балкона. Я знала, что скоро окажусь в зоне, где довольно велик риск упасть. Конечно же, я умею группироваться и приземляться на лапы, но при такой высоте ничего гарантировать нельзя. К тому же кости у нас, кошек, тонкие и, как следствие, хрупкие». Воробей попятился еще и принялся замысловато щебетать, прекрасно модулируя звуки. В них вполне можно было услышать приглашение. В голове пронеслась мысль. «А этот воробей, случаем, не желает воспользоваться моим стремлением к общению для того, чтобы заманить меня в ловушку?» Чем внимательнее я прислушивалась к его чириканью, тем больше понимала, что он в открытую надо мной смеётся. Когда я приблизилась к опасной зоне, он вдруг вспорхнул, оставив меня в одиночестве балансировать на шатких перилах. «Да...» Эта грязная козявка действительно хотела воспользоваться моей страстью к диалогу, чтобы увидеть, как я грохнусь на землю. На этот счёт у меня не было никаких сомнений. Я в самый последний момент остановилась, вернулась обратно, даже не испугавшись и не причинив себе ни малейшего вреда. А потом заставила мысли переключиться на что-то другое, дабы не впасть в гнев». Я вновь посмотрела на балкон дома Пифагора. Каким же интригующим мне казалось это место. Вдруг внизу открылась входная дверь. Из неё вышла человеческая самка со светлыми волосами. Немного прошлась, остановилась и позвонила к нам. Я услышала, как моя служанка выбежала в переднюю и открыла ей. Две человеческие самки заговорили на непонятном мне языке. Не успела я спрыгнуть с моего наблюдательного пункта, чтобы броситься на первый этаж и потереться об их ноги, как Натали уже набросила плащ, и они ушли. Я бросилась за ними по улице. Самки преодолели небольшое расстояние, разделявшее наши дома. У детского сада было ещё больше цветов, свечей и фотографий, чем накануне. Я то и дело подбегала и тёрлась об их ноги, потом мы вошли в его дом. Его убранство было необычным, пропитанным весьма странными запахами. Две самки уселись в креслах, и та, у которой были светлые волосы, предложила моей служанке горячей, подкрашенной чем-то желтым воды в маленьких сосудах. Я понюхала и поняла, что это не моча. Между делом принялась изучать нашу хозяйку. Моя служанка звала ее... Софи. Это была старая, покрытая морщинами человеческая особь с удивительно живым и подвижным взглядом карих глаз. От неё исходил аромат роз. Она позвала «Пифагор!». Но поскольку кот так и не явился, пошла его искать. Вскоре вернулась в гостиную и поставила его прямо передо мной. В моей душе вновь забрежжила надежда. «Может, наши служанки хотят, чтобы мы, как соседствующие кошки, поддерживали глубокие чувственные отношения?» Мы синхронно втянули носами воздух, делая вид, что встретились впервые. Я уже собралась вступить с Пифагором в разговор, но он вдруг развернулся и ушёл. Я прошествовала за ним на кухню и нагло взялась есть из его миски — Решив бросить ему вызов. Лично меня провоцировать не стоит. Но сама я, какая есть, такая есть. Однако Пифагор не только не попытался мне помешать, но даже не посмотрел в мою сторону. Даже если его корм не такой хороший, как мой, я сделала вид, что смакую каждый кусочек. Потом пописала в его лоток. Но он и на этот раз даже пальцем не пошевелил, чтобы этого не допустить и даже наоборот удалился, будто я для него была пустым местом. Я отправилась на его поиски, и в одной из комнат второго этажа наткнулась на кошечку, прятавшуюся за стеклянной дверцей шкафа, точно с такой же шорсткой как у меня. Это была самочка, причем моего возраста. До меня вдруг дошло, почему Пифагор не проявлял ко мне никакого интереса. У него дома и так была самка. Подойдя ближе, я явственно увидела её зелёные глаза и небольшое чёрное сердечко на мордочке. И хотя она была той же масти, что и я, в её нелепой наружности мне всё казалось отталкивающим. Она выглядела вульгарной и надменной. Не сводя с нее взгляда, я двинулась вперед. То же самое сделала и она. Я напустила на себя устрашающий вид, выгнула спинку и вздыбила шерсть, чтобы казаться больше. Она тоже последовала моему примеру. Пора было переходить к следующему этапу. Я агрессивно вытянула вперед лапу. Она тоже. Я подошла и плюнула. Одновременно со мной это сделала и она. Мы стали наносить друг другу удары лапами, но разделявшее нас стекло не позволяло по-настоящему ранить соперницу. Ее счастье, что мы оказались от него по разные стороны, в противном счете я бы ей повыдергивала все усы. Я повернулась и задрала хвост, давая понять, что о ней не думаю. Она же, вполне очевидно, в точности повторила этот мой жест. Когда мне надоело осыпать ее оскорблениями, Я вернулась в гостиную, где две служанки продолжали трещать без умолку. Пифагора по-прежнему нигде не было, и сложившееся положение дел стало казаться мне унизительным. Почему он так ко мне относится? Из-за той самки на втором этаже? А может, из-за этой сиреневой нашлёпки на макушке, благодаря которой он узнал о людях много чего интересного? От досады я забралась на колени служанки, тут же погладившей меня по головке, где не было даже намёка на третий глаз. Затем повернулась и подставила животик, который она тоже почесала. Таким образом, я всем и каждому показывала, что дрессирую свою служанку специально, чтобы она доставляла мне удовольствие. По возвращении домой я попросила Феликса вновь заняться со мной любовью и, пользуясь случаем, орала во всю мощь голосовых связок, чтобы Пифагор услышал, на какие вершины блаженства я возношусь и понял, чего себя лишил, проявив ко мне такое небрежение. Уверена, что его самка в сексе не так хороша, как я. Вероятно, я кричала даже чересчур громко, потому что на следующий день Феликса унесли в решетчатом ящике. А когда он вернулся... На паху у него красовалась повязка, а в стеклянной банке плавало то, что я поначалу приняла за две вишнёвые косточки. Ну что же, должна признать, что по отношению к Феликсу это было несколько несправедливо. Но если из нас двоих кого-то и наказывать, то уж лучше его. Да и потом я не питала к нему никаких чувств. «Меня привлекал только Пифагор, причем привлекал до помрачения рассудка. Где он набрался столь точных и конкретных знаний о человеческих нравах? Меня вдруг пробрала дрожь. Может, он смотрит на меня примерно так же, как я смотрю на Феликса, как на умственно отсталого невежду?» Эта мысль еще больше укрепила чувство ревности, к самке со второго этажа. Но ничего, при следующей нашей с ней встречи я ей спуску точно не дам».